Девочки, непонятно же столько ей необходимой той сдержанности и там изоляции, на какой обрекает себя мать. Госпожа Складовская тяжело больна. Первые признаки чехотки обнаружились у неё при рождении манюши, и вот уже пятый год болезнь явно прогрессирует, несмотря на лечение. Всегда бодрая, тщательно одетая, эта мужественная христианка продолжает вести жизнь заботливой хозяйки. И производит обманчивое впечатление вполне здоровой, но она строго держится двух правил: имеет для своих нужд отдельную посуду и никогда не целовать своих детей. Маленьким Складовским ужасная болезнь матери дает знать о себе очень немногим, отрывистыми звуками сухого кашля из другой комнаты. Горестной тенью на лице самого Складовского. и коротенькой фразой добавленной к их молитве перед сном: "Господи, верни здравие нашей маме". Ещё молодая женщина встаёт с места и тихо отстраняет от себя прильнувшую к ней дочь. "Оставь меня одну, манюша. У меня есть дела. А можно остаться у тебя? Мне мне нужно почитать. Лучше бы ты пошла спать". Такая хорошая погода. Те Kira, как Маня косется вопросу собственного чтения, чувство какой-то особой обольсти заливает краской её лицо. Прошлым летом Броня, живя в броне, живят деревне, нашла что очень скучное учить азбуку в одиночку. Тогда она решила играть в учительницу с Маней. Несколько недель У обе девочки занимались тем, что раскладывали в неком порядке, часто произвольном, буквы алфавита, вырезанные из картона. И вот, когда однажды утром Броня, запинаясь, стала читать родителям по складам какой-то простой текст, маня не выдержала, взяла книгу у неё из рук и почти бегло прочла первую строчку открытой страницы. Польщённая внимательным молчанием слушателей, она продолжила эту увлекавшую её игру. Но вдруг она остановилась в испуге. Взгляд на изумлённые лица родителей, взгляд на обидчивую гримасу Брони, странно какие-то бесстыдные, невнятные слова, затем безудержное рыдание, и чудо ребёнок превратился в четырёхлетнюю малютку, которая заливалась горячими слезами, лепеча жалобно и виновато: "Простите, простите. Я не нарочно, я не виновата. Броня тоже не виновата. Просто Это очень легко. Мане пришла в отчаяние от мысли, а вдруг её никогда не простят за то, что она выучилась читать без спросу. После этого знаменательного чтения девочка хорошо усвоила и большие, и маленькие буквы. А если и делала новых замечательных успехов, то лишь потому, что родители, как опытные и осторожные педагоги, старались не давать ей книг. Они боялись этой скворцовской их дочери и стоит мне протянуть руку к одному из альбомов в крупной печати лежащих под стулом в доме как родительский голос говорит ей ты бы поиграла в кубики а где твоя кукла помни о такую-то песенку или как сегодня лучше бы ты пошла в сад манит вглядывает на дверь в которую входила к матери Грохот кубиков по паркету и крики, только слегка приглушенные стенкой между комнатами, убеждают Маню, что там она едва ли найдет себе товарища для прогулки по саду. Не больше надежды и со стороны кухни, откуда долетают звуки непрерывной бультовни и шумной работы у плиты, свидетельствующие о приготовлении ужина. Я пойду за Зосей. Как хочешь. Зоя, Зоя! Сестры рука об руку пересекают луговинку, где они каждый день играют в салки или в жмурки. Идут в бороздание гимназии и растворив деревянную истощенную червем колыбельку, проникают в сад. Отлужая квсиловую травой стиснутых каменными стенами, все же попахивает землей березную. Знаешься? А скоро мы поедем в золу? Нет, не скоро. Не раньше июля. А ты разве помнишь злобу? Благодаря поразительной памяти, Маня помнит всё. Ручьи, где прошлым летом она и сёстры барахтались целыми часами. Мыло, которое они делали из грязи пачкой своей юбочки и фартучки, а потом куски этого мыла раскладывали для сушки на доске, известной только им одни. Старум липо, куда взбирались иногда сразу ши и вговорхика. включая кузенов и друзей, а манюс ещё слабыми ручонками и коротенькими ножками таскивали общими усилиями. В самые толстые случаи устилали холодными ланками листьями капусты. В таких же капустных листьях, запрятанных в дупла, хранились запасы вишен, крыжовника и нежной сырой морковки. А хутор Марке с его жарким амбаром, где юзы учил таблицу умножения, А Маню зарывали в сыпучую массу жида, а папашу Шиповский, который так весело щелкал кнутов, на полке единокондлых брички, Алло, дядя Ксаверия. Эти дети города имели возможность уповительно проводить летние каникулы, из них род росшего этой рода только одна ветвь стала городской, и почти в каждой губернии. Нужно было найти каких-нибудь складовских или багуских, которые обрабатывают кусок земли. Хотя их усадьба не роскошная, но там всегда найдутся комнаты, чтобы приютить на лето учителя гимназии с семейством. Несмотря на скромные условия жизни, Маня еще не знает мамы завидного пребывания на дачах, в которых поселяются жители Варшавы. Летом это для очень телегента становится... Или, вернее говоря, в ноль превращается силы врождённых глубоко заложенных склонностей простой деревенской девчонку. Ну, пойдём. Дай нас пол. Я раньше добегу до конца сада, весело кричит Зося. Мне не хочется бегать. Лучше расскажи мне что-нибудь. Никто в этой семье, даже сам учитель и его жена, не умеет рассказывать так, как Зося. Ее богатое воображение придает житейским происшествиям волшебные, сказочные черты. Кроме того, Зузу умеет сочинять маленькие комедии, и от увлечения сама же представляет их, восхищая сестры и брата. Этим талантом она подчиняет себе Маню, и несмотря на то, что четырехлетний малютки порой бывает трудно улавливать саму развитие сюжета, Маня то заливается неудержимым хохотом, то вся дрожит. От полдостических перипетий в рассказе Зоси. Наконец, девочки направщаются домой. По мере приближения к гимназии Зося идёт всё медленнее и понижает голос. Создаваемый и тут же передаваемый рассказ даль кое-как не кончи. Однако Зося внезапно прерывает своё повествование. Поравнявшись с правым крылом гимназического здания, Линая до проходить мимо окон, затянутых одинаковыми занавесками из жёсткого гипюра, дети сразу замолкают. Там, за занавешенными окнами, обитает существо ненавистное и страшное семья в Глодовских. Директор гимназии, господин Иванов, представитель царского правительства в этом учебном заведении, Все толькоя судьба для поляка быть в 1872 году рудским подданным и в то же время принадлежать к польской интеллигенции с её терзаниями, среди которых зреет возмущение огня от навязанного рабства, чувствуется ещё острее, чем в других слоях. Как раз 100 лет тому назад жадные и грозные соседи слабей Польши решили погубить её. Германия Россия, Австрия расчленили страдальческую Польшу и в три приема поделили между собой свою добычу. поляки восстали против угнетателей, но все напрасно, а кого державшие их узниками сделались еще теснее. После героического восстания 1831 года царь Николай I предписал для Руси и Польши суровые меры наказания. патриотов сажали к тюрьмы, толпы не отправляли в пэлку, а их имущество конфисковывали. В 1863 году новое восстание, их снова катастрофа. Против техских винтовок повстанцы шли с костями, дубинами и пиками. Полтора года отчаянных боёв. И вот на укреплениях Варшавы стояп пять висели. телами повешенных вождей восставшей Польши. Со времени этой драмы пускаются в ход все средства, чтобы подчинить Польшу, которая не хочет умирать. В то время, как мятежники, закованые в кандалы, влочатся в снежную Сибирь, целая волна растерфикаторов, служащих полиции, чиновников, учителей, вливается в страну. Их задача следить за поведением поляков. приклеивать их крению, запрещать подозрительные книги и газеты и постепенно отучать от родного языка. Короче говоря, убивать душу целого народа. В каждом учебном заведении Польши гнездится глубокий антигонизм, который под наигранной любезностью противопоставляет побеждённых победителям. Иванов на Новолипской улице В особенности Нина Рихтин. Он бежал от пингпольных учителей, обязанным преподавать на русском языке детям родной страны. В своём служебном рвении директор Иванов, хотя и был большим невеждой, лично просматривал сочинения гимназистов, выискивая полонизмы, которые проскальзывали иногда у мальчиков из младших классов. Его отношение к Сплодовскому заметно ухудшилось с того дня, Когда субинспектор защищая одного из учеников спокойно заявил: «Господин Иванов, если ребенок допустил ошибку, то разумеется по недосмотру. Ведь вам и самому случается при том довольно часто делать ошибки в русском языке. Я убежден, что вы так же, как этот ребенок, делаете их ненарушно». Когда Зося с Маней пришли домой из сада и пробирались в отцовский кабинет, Госпожа Складовская шила ботинки. Никакой труд она не считала заордым для себя. Тепёр, как материнские заботы и болезнь принудили её сидеть дома, она включилась в топорное ремесло. И благодаря этому ботинки, которые так быстро с нашего дети обходятся склодским недороже самой текожи. Жизнь даётся нелегко. Это пара для тебя, манюшка. Увидит, какие они выродут миленькие. Маня смотрит, как материнские руки вырезают подошву и продёргивают дратву. Отец сидит в любимом кресле рядом с матерью. Хорошо бы забраться к нему на колени, развязать галстук, чётненно затянуть ровным бантиком, покрутить каштановую бородку, завершающую от легкообрюзглое лицо, на котором играет такая добрая улыбка. Но нет, Уж очень скучный разговор у взрослых. Иванов, полиция, Сал, Сынка, Дагов и Пень. Ежедневно со времени своего появления на свет Маня слышит эти слова. Инстинктивно она стерпится и отдаляет необходимость осознать их. Ребенок весь уходит в детские мечты. И трад возвлекает от твоих родителей от их дружеской беседы, в которую вторгаются по временам или скрипучий звук ножниц режущих кожу, или удары молотка вгоняющего гвоздь. Подняв носик, она ходит туда-сюда по комнате, иногда останавливается, чтобы погладить на предметы, особенно ей милые. Рабочий кабинет отца самая красивая комната в квартире семьи Складовских. Вот в таком случае самое интересное для мами. Большой французский секретер красного дерева и кресла эпохи реставрации, крытые нифнафимом красным бархатом, внушают ей почтение. Все эти вещи такие типенькие, как блестят. Когда Манюша подрастёт и пойдёт в школу, ей отведут место за большим отцовским питьменным столом, вокруг которого все дети усаживаются после обеда, и готовят уроки к завтрашнему дню. В глубине кабинета на стене висит величественный портрет какого-то епископа в массивной золочёной раме, приписываемый, прочим, только складовскими кисти Тициана. Но маню он не очень привлекает. Гораздо больше занимают её часы на бюро, блестящие, пузатые, отделанные ярко-зелёным малахитом. А также столик, приведённый из Палермо в прошлом году её двоюродным братом. Верхняя плоскость столика служит шахматной доской, причём клетки сделаны из разноцветного мрамора с прожилками. На этажерке стоит саксонская чашка с изображением добродушной физиономии Людовика XVIII. Мами тысячу раз твердили, чтобы она даже не прикасалась к этой чашке, поэтому она старательно обходит этажерку. и останавливается перед самыми дорогими ей вещами. Этого первых стенной барометр с позолоченными стрелками на белом циферблате по определенным дням отец прилежно его чистит и уверяет присутствии заинтересованных детей. Во вторых, витрина, где на полках лежат какие-то удивительные и изящные инструменты. Тут и стеклянные трубки, и весы, и образцы минералов. И даже электроскоп с золотым листиком в былое время учитель в кладовке носил эти предметы на свои занятия. Но в те поры, когда правительство распорядилось сократить количество уроков по тведённых на точные науки, витрина заперта. Маня не может представить, для чего нужны все эти так волнующие её игрушки. Однажды дню, когда она разглядывала их так на цыпочке, Атиф сказал ей, что это Видинский приборы, унишное название. Она давно помнила его, так как никогда ничего не забывала, и бывая в хорошем настроении, повторяла на распев это потешное название.